Глава 3. Леон. Утро не приносит ничего хорошего. Хуже того, просыпаться в тишине становится страшнее обычного. Леон привычно передвигается по квартире: кухня, душ, умывальник. Из зеркала на него смотрит постаревший лет на 15 небритый мужик. 10 дней назад ему было 28, а теперь кажется, что больше 40. Две складки у рта глубоко прорезали мрачное, уже не способное на улыбку лицо, еще две обосновались между бровями. Под глазами черные бессонные круги, а на голове и в рыжеватой бороде едва ли не половина волос стали седыми. Пора возвращаться в мир, что бы это ни значило. Леон, надевая очки, берется за бритву и начинает рутинную борьбу с неряшливостью. Почему-то он позволил себе расслабиться, Практически до потери человеческого облика, хотя раньше внутренняя дисциплина всегда была сильнее обстоятельств. Запустив соковыжималку и закинув хлеб в тостер, Леон тянется за планшетом, чтобы проверить календарь. Шерил словно потеряла хватку вместе с ним. В календаре нет чтения завещания и совета директоров. Лучше бы ей собраться. Он сам забивает в календарь необходимые встречи, сверяясь с задачником. День получается нетипично пустым. Впрочем, сейчас такой чувствуется вся его жизнь. Леон не представляет, как жить дальше и как вообще делать что-то без тыковки. Он был единственной верой в будущее. И не только компании но и его собственные. Казалось, если брат смог выбраться из всего их дерьма, сохранив светлую душу, то и они справятся. Никто и ни с чем не справится. Их жизненный маяк сгорел в крематории и последний огонёк среди ночной бури окончательно погас. У еды нет вкуса. Леон машинально проводит пальцами по гладко выбритому подбородку. Есть сегодня ещё кое-что, с чем стоит разобраться. Так называемая жена тыковки. 9 дней он молчал, не вмешиваясь, но теперь ей придётся объяснить, как это всё произошло. Хорошо бы ей ещё заполнить пробелы в истории. Итак, тыковка в свои 32, оказался больным четвертой стадии рака легких, которая оказалась терминальной. Спасаясь от боли, он съехал с моста на своей любимой машине, оставив на земле жену, о существовании которой никто не знал. Чем его лечили и почему не помогло? Насколько законна их свадьба? Почему тыковка никому не сказала о своей болезни? Вероятно, все эти ответы хранит женщина по имени Кэтрин. Леон сможет вытащить их из неё Единственное, в чем он уверен. Чтение завещания назначено на 11, а в офис с утра не хочется. Позавтракав, Леон достает ноутбук и открывает Salesforce. Каждая непрочитанная задача наводит на него тоску. Их машинная возня теряет всякий смысл. Еще месяц назад он хотя бы примерно понимал, куда их компания движется и чем станет через год, три, Но теперь, Теперь Леон не уверен даже, что они сдвинутся с места в ближайшие десятилетия. В любом случае, его чувства не нужны никому, и уж тем более ему самому. Это просто задача, которую придется решить. Леон ставит в свободное окно встречу с Майей. Они еще не обсуждали кандидатуры на роль нового директора по продукту, но там некого обсуждать. Рынок вряд ли предложит им нужного человека, да и они не готовы. Единственной, кто сможет справиться с текущей командой, остается моя И она уже делала это, пока тыковка пропадал. Теперь понятно, где он был. Боролся с раком. И чем больше ли он давил, тем хуже ему, судя по всему, становилось. Сейчас, кажется, подсказки были повсюду. В приступах кашля, что превращались в затяжные и звучали все страшнее, в неестественной худобе которую они списывали на то, что ты, Кавказа, был поесть. И это при том, что он регулярно сбегал из офиса на длинный ланч. Насколько зацикленным на себе мудаком нужно быть, чтобы не заметить, что твой брат умирает от рака. Судя по всему, просто Леоном Гамильтоном. Он успел подхватить Гэри, когда тот, втайне от всех них, нашел своего отца и отправился с ним расправляться, и то спасибо Пайпер. Успел подхватить Джека, когда тот едва не сошел с ума от чувства вины, и то спасибо Монике и Флоренс. Но если бы у братьев не было девушек, благодаря которым Леон мог хотя бы узнать причины ненормального поведения, он бы упустил и их. У тыковки не было девушки, у него была эта якобы жена. Если она указана в завещании, придется судиться. Леон видел эту Кэтрин за все время подготовки и на самих похоронах, по нельзя было сказать, что она хоть как-то переживает. «Конечно, таким дамочкам все удобно», — подцепила ранимого искреннего парня, который умирает от рака, охмурила женив на себе, довела до могилы и теперь собирается жить на то, что он успел заработать. Ну уж нет. Леон знает таких, видел и не раз, и даже представляет, как именно с ними бороться. Они с тыковкой не появлялись на публике, Тот ни с кем из них ее не знакомил. Доказать, что брак был фальшивым, довольно легко. Бросив взгляд на часы, Леон складывает ноутбук и идет в гардеробную. Пора одеваться, если он не хочет опоздать на чтение завещания. Стоит уже перестать вариться в собственных мыслях, надо заняться делом, пусть даже самым бессмысленным. Оно разгонит кровь и не даст утонуть в сожалениях. Тыковка вряд ли хотел бы, чтобы они все последовали за ним на тот свет, значит, придется учиться жить без него. Спуститься вниз, заряженная Тесла привычно ждет на входе. Леон вбивает адрес нотариуса на встроенном экране и запускается. Внутри тихо. Он и так не особенно любил музыку в дороге, заменяя ее по утрам на книги, а теперь посторонние звуки кажутся попросту неуместными. Нью-Йорк уже встал в пробку. Хорошо, что Леон выехал пораньше. Он смотрит вперёд, замирая вместе с городом и игнорируя всё, кроме движения. С тех пор, как они уехали из Манчестера, он перестал бояться, что ещё до 30 похоронит кого-то из братьев. Это было ошибкой. Даже если он вывел их всех из поля зрения синдиката ценой собственной задницы, опасности не ушли. Просто стали бытовыми и банальными, а значит, более страшными. Барон Бакстон оказался прав. Он не сможет спасти всех. Кстати о нём. Леон невольно поднимает подбородок, вспоминая об их последнем разговоре. Если в синдикате узнают, что фэллоу-хэнд ослаблена, могут начать действовать. Нужно избежать огласки любым способом. Томас Кристофер Гибсон погиб в результате несчастного случая. Его место в компании займёт его правая рука и талантливая ученица Майя Фостер. У них даже нет грамотного пиарщика. Женевьев всё ещё тянет эту функцию на себе, но у неё недостаточно опыта и связей. В конце концов, она лишь маркетолог. Леон тянется за телефоном и открывает календарь, который не изменился за последний час. В ещё одно окно он назначает встречу Женевьев. «Чёрт, где носит Шерилл?» Она совершенно игнорирует его сообщение. И почему именно сегодня? В квартале от нотариуса. Он сворачивает к платной парковке. В этом районе совсем негде бросить машину даже на пару минут. Леон задерживается внутри, настраиваясь. Сейчас его ждёт ещё один сложный момент. Нужно будет решить столько всего. И поехать в квартиру тыковки, разобрать вещи. Собаку-то он не успел завести, если нет тогда это можно будет отложить». Повернувшись, Леон замечает Линкольн Джека. Тот тоже внутри, опустил голову на руль и закрывает ее руками. Черт, он, наверное, сходит с ума. Для всех них смерть тыковки стала шоком. Но Джек очень чувствительный сам по себе. Любые потрясения всегда давались ему тяжелее. Нужно будет с ним поговорить. Просто попробовать выдохнуть какими-то словами все, что накопилось внутри. В себе он не сомневается, кому в горле нужно время, он рассосется, хотя вряд ли до конца. Но Гэри сейчас может устроить самому себе чемпионат по национальному английскому спорту, алкоголизму. А Джек, этот, способен даже причинить себе вред. Подождав, пока дверь Линкольна откроется, Леон выбирается из Теслы. Они с Джеком встречаются взглядами и кивают друг другу. В ту же секунду на парковку въезжает Форд Гэри, огромный чёрный пикап, заметный за милю. Братья в сборе, но на ещё одном свободном месте, до боли в груди, не хватает серебристого спорткара по имени Индиго, машины-тыковки. Леон слишком долго смотрит на дыру в своём сердце, и силы, которые он собирал всё утро, покидают его. На свободное место рядом с Фордом заезжает ещё одна чёрная машина – Хёндай Ионик. Леон кивает Джеку, приглашая идти за собой, и тот делает шаг вперёд. «Мы догоним!» — доносится до него рычащий голос Гэри. Что ж, не им одним нужно время. Леон обещает себе, что сегодня вернётся домой, откроет бутылку виски и позволит алкоголю расслабить напряжённый мозг. Возможно, сейчас стоит даже накидаться до отключки, хоть он и не делал этого лет шесть с самого их переезда в Штаты. Только один день иначе он сопьется быстрее Гэри. Они собираются в приемной нотариуса, так и не проронив ни слова, незачем. Последней появляется эта чертова Кэтрин. В сером деловом костюме, с нелепыми туфлями на низком каблуке, она даже не похожа на вдову. Хоть бы траур надела для приличия. «Не опоздала?» — тихо спрашивает она, становясь рядом с Гэри. Еле выбралась из стационара. «Нас еще не звали». Спокойно отвечает тот. «Не передумала уходить?» «Нет», — качает головой Кэтрин, поправляя пиджак. «В пятницу последний день». Леон прислушивается, пытаясь понять, о чем они говорят. Выходит так, словно она увольняется, кем бы ни работала. Он даже об этом не спросил, было неинтересно. Что ж, если она рассчитывает жить на наследство, у него есть пара плохих новостей. Когда их приглашают в комнату для оглашения завещания, Леон заходит последним. Там стоит ровно четыре стула. Боль от смерти брата, которая с утра ощущалась как тупая и фоновая, поднимает голову и приходится заставить себя с трудом подавить отчаянный вой, рвущийся наружу. Их было четверо. Их всегда. С первого дня было четверо. Катрин оказывается с краю, скрытая от Леона широким торсом Гэри. Приходится прикусить язык. Не стоит давать боли выход через колкости и яд. В конце концов, еще ничего не известно. Напротив них за стол усаживается пожилой грузный мужчина с блестящей лысиной, обрамленной белыми волосами. Его морщинистое лицо сосредоточено на бумагах перед ним. Сегодня, 27 февраля 2019 года, я, Джеймс Эверет Брент, нотариус, Поверен гласить завещание Томаса Кристофера Гибсона, британского подданного. Здесь присутствуют все, кто упомянут в завещании. Перед тем, как я сообщу о распоряжениях мистера Гибсона, меня попросили передать следующие письма. Монотонно произнося их имена, Брэнд протягивает им три конверта, каждому, кроме Катрин. Леон сжимает свой пальцами, но не открывает. Он боится увидеть внутри корявые почеркты кавки и окончательно впасть в безумие. Я, Томас Кристофер Гибсон, в здравом уме и твердой памяти, Брэнд запинается, но продолжает. Несмотря на таблетки, которые глотаю вместо супа, сообщаю свои последние распоряжения по поводу моего имущества. Джек рядом с Леоном ёрзает на стуле и прикрывает рот рукой. Являясь владельцем 25% акций компании «Фэллоу Хэнд», Я распределяю их следующим образом. По 5% каждому из моих названных братьев, коими являются Гэри Дэниел Джеймс Барнс, Джек Уолтер Эдвардс и Леон Генри Эдуард Гамильтон, Виконт Колчестер. Прошу распоряжаться ими со всем умом, который у вас есть, братья, и вести наше дело к процветанию. «И запомнил же», усмехается Гэри, «оставшиеся 10% акций «Fellow Вместе со всем моим имуществом, включая квартиру в Уильямсберге, гаражное помещение там же, мою машину Индиго, если она ещё пригодится, денежные средства на всех моих счетах, телевизор и всё движимое и недвижимое имущество, которое я забыл указать, переходят моей жене Кэтрин гипсон У Леона гудит в ушах. Он перестаёт слышать ровный голос нотариуса. «Что ты натворил, тыковка?» С квартирой и деньгами он ещё смог бы смириться. Чёрт с ними. Пусть бы эта Кэтрин жила в чужом доме во имя их общего спокойствия. Но пустить её в их компанию, человека пальцем о палец не ударившего ради неё, и теперь что? Выплачивать ей дивиденды, которых она не заработала? Нет, ей ничего не достанется. Он пойдёт на что угодно. Оглашение завещания заканчивается, и они, получив свои копии, выходят на улицу. Джек тут же открывает конверт и, достав из него лист бумаги, быстро пробегает глазами по строчкам. «Этого не будет», — поворачивается ли он, находя взглядом застывшую посреди тротуара Кэтрин. «Я не дам ни цента от фэллоу-хэнд, запомни. Чувствуешь себя победителем? Нет, война только началась». Гэри ошарашенно поворачивается к нему, а на каменном лице Кэтрин губы искривляются от отвращения. «И вам добрый день, Виконт Колчестер», — произносит она. «Какая война?» «Я отсужу нашу компанию», — сообщает Леон. «Не позволю, чтобы она досталась обычной колдиггерши». «Что сказал?» — хватает его за плечо Гэри. «Ты ёбнулся? Закатывать здесь скандал». Он встаёт между ним и Кэтрин, закрывая её телом. «А тебя что это устраивает?» «Мы все потеряли тыковку». «Это не даёт тебе права вести себя, как свинья!» «Гэри!» — слышится встревоженный голос Кэтрин. «Ты нужен Джеку!» Это заставляет обернуться. Джек сидит на земле, прислонившись к стене здания и закрыв голову руками. Письмо тыковки лежит перед ним. Инстинктивно дёрнувшись к нему, Леон не успевает. Гэри в два прыжка оказывается рядом. «Леон Гамильтон!» — окликает его Кэтрин. «Я не знаю, почему вы успели сложить обо мне какое-то мнение, но ради памяти вашего брата и моего мужа не нужно устраивать истерики в публичных местах, хорошо?» Несмотря на жесткий тон, ее лицо не перекашивается от гнева. Леон не понимает, как у нее хватает наглости так с ним разговаривать. Он разрывается между желанием уничтожить эту тварь и помочь брату, но когда оглядывается на Джека, тот уже далеко. Гэри ведет его к машине. «Спасибо», — комментирует молчание Кэтрин. «А теперь, как цивилизованные люди, мы можем обсудить это на следующей неделе в офисе. Я не собираюсь отказываться от наследства. Мне оно необходимо. И не сверкайте на меня очками виконт. Я свяжусь с вашим ассистентом по поводу деталей встречи. А сейчас мне пора на работу». В голове поднимается такая паника из-за Джека и странного поведения Гэри что он молчит, позволяя отсчитать себя как мальчишку. Кэтрин сейчас жутко не вовремя. Но он сам начал разговор, который теперь не может закончить. «Где ты работаешь?» — только и может произнести он. «В клинике Колумбийского университета», — спокойно отвечает Кэтрин. «И у меня заканчивается перерыв». Она проходит мимо и быстро шагает за Гарри и Джеком. Леон остаётся стоять посреди тротуара, чувствуя себя тупым. И ненужным. Что ты, Кавка, нашел в этой маленькой азиатской стерве?